Глава 2. а вас или для кого это аудиокнига? Что мы все обо мне, да обо мне. Я, конечно, себя люблю, но людей я люблю не меньше. Поэтому немного о том, как живете вы. Надеюсь, сильно вас не расстрою тем, что ваши проблемы не уникальны. Каждый из вас хоть раз испытывал то ужасное чувство, когда не можешь вспомнить... Закрыл ли входную дверь квартиры? Выключил ли утюг, свет, газ, воду? Признайтесь, вы часто испытываете трудности из-за памяти. Вы не можете вспомнить, как зовут вашего собеседника, хотя вы познакомились с ним две минуты назад. А как часто вы забывали дома документы или телефон, забывали закрыть машину или не могли вспомнить место, где ее припарковали? А что уж говорить об изучении иностранного языка. Вспомните, сколько лет вы его уже учите. Кто-то 5-6, а кто-то и 10, кто-то с начальной школы. Я даже не говорю о подготовке к выступлениям или экзаменам. Для многих это кажется сущим адом. А все дело в том, что вы не умеете работать со своей памятью. Вас учили в школе писать, вас учили читать, Но, к сожалению, до сих пор никто не научил запоминать. А это куда важнее двух вышеперечисленных навыков. Итак, кому стоит прослушать эту аудиокнигу? Всем, кто умеет думать, ну или думает, что он умеет. А если серьезно, то для любой умственной деятельности во многих профессиях юрист, педагог, артист и тому подобное Просто крайне необходимо иметь хорошую память. Если от природы память развита слабо, то это большая проблема, из-за которой в вашей жизни есть много бесполезного, тяжелого и изнурительного труда в попытках запомнить хотя бы что-нибудь. В общем, хорошая память – это круто. Бизнесменам и деловым людям. Деловые люди много общаются, и их список контактов огромен. А представьте, что вы можете сорвать сделку или потерять клиента, если просто под рукой не оказалось той бумажки или стикера, на которых вы удачно записали его номер и имя. О боже! Да куда ж? Я ж его здесь же положил же! А он от вас просто спрятался». Я думаю, вы не раз играли в прятки с ценными вещами, ключами, документами, ценными листочками. А потом внезапно находили их в совсем неожиданных местах или не находили. Тут уж как повезет. Мы где-то с вами виделись, знакомо. Вам еще нужно помнить информацию о людях, с которыми вы пересекаетесь, общаетесь, ведете бизнес, заключаете сделки и прочее. Бывает и так, что, вспомнив, где вы видели этого человека, вы лишний раз промолчите, так как знаете, что это за человек и что при нем лучше не раскрывать вашу сокровенную информацию. Представьте себе другую ситуацию. Например, на улице вы вдруг встречаетесь с человеком, с которым недавно собирались заключить контракт и с легкостью обращаетесь к нему по имени и отчеству. потому что вы-то его помните, что не обязательно получится у него, и интересуетесь его семьей, здоровьем, спрашивайте, как у его жены Аллы и дочки Лизы дела, да, их вы тоже помните. Между делом спрашиваете, успел ли он в прошлый раз навстречу. Что произойдет в голове вашего собеседника? Если он страдает манией преследования, то возможно он от вас сбежит хотя это маловероятно а скорее всего он воспримет как комплимент то что вы помните о нем может даже думаете интересуетесь им это во первых а во вторых ваш собеседник поймет что у вас хорошая память и вы серьезно относитесь к делам а не поверхностно изучаете информацию а если вдруг вы еще и знаете что ваш собеседник увлекается раритетными автомобилями или, например, конкретно советскими, и вы, немного подготовившись заранее, прочитаете на эту тему пару-тройку статей, то с помощью мнемотехники вы сможете вспомнить очень большое количество фактов. А точность ваших изречений и та терминология, которой вы будете оперировать, произведут впечатление, убедят собеседника в том, что вы тоже интересуетесь данной темой на достаточно глубоком уровне. Вы спросите, и что в этом такого? А то, что деловым людям часто не хватает компетентных собеседников, которым также будет интересна данная тема, тех, с кем можно обсудить философию Канта, африканских бабочек или советские автомобили. Мнемотехника выступит хорошим инструментом для выстраивания взаимоотношений с людьми, и это лишь одна из областей применения – обучающимся, студентам и не только. Если вы учитесь в школе или университете, или уже давно закончили их, но сейчас обучаетесь чему-то новому, то это аудиокнига для вас. Многие учащиеся рассчитывают на шпаргалки на экзаменах, но их не всегда можно применить. Мнемотехника же прекрасно позволяет запоминать эти шпаргалки. И благодаря этому на экзаменах вы будете пользоваться своей памятью, а не списывать. Это спокойнее, проще и безопаснее, а самое главное – результативнее. Кроме того, вдруг вы захотите запомнить что-то на всю жизнь, Это тоже можно сделать, и вся необходимая информация может храниться в вашей памяти долгие годы. Вам это пригодится, если вы хотите стать высококвалифицированным специалистом и зарабатывать нормальные деньги, быть профессионалом своего дела, которого оценивают по достоинству. Мнемотехника значительно упростит подготовку к экзамену, а также сэкономит время. Если в течение обучения использовать мнемонические методы запоминания, то вам не надо будет готовиться к экзаменам вообще. Вы просто будете запоминать все, пока сидите на занятиях, если вы, конечно, на них ходите. Хотя, если быть честным, то я многие пары пропускал, потому что знал, что подготовиться к экзаменам гораздо быстрее, чем ходить на лекции. В среднем я тратил на подготовку к экзамену от трех до пяти часов. Преподавателям и всем, кто учит. Коллеги, могу себя уже ассоциировать с преподавательским сообществом, так как с 2012 года перешел по ту сторону баррикад. Стоит вспомнить тот факт, что мнемотехника создавалась как часть ораторского искусства. А методы по запоминанию материалов лекций одни из самых простых. Какое же впечатление это произведет на ваших учеников? Когда преподаватель ведет лекцию и при этом постоянно смотрит в конспект, это не вызывает к нему уважения. Наблюдая это, многие студенты думают, что он может нам дать, если элементарно сам не может ничего запомнить. К тому же, если один раз запомнить лекционный материал, то он сохранится в вашей памяти, и вам не понадобится затрачивать ежедневно время на подготовку. В то время как ваши коллеги будут тратить время, чтобы в сотый раз прочитать план лекции, вы спокойно сможете заняться своими делами или провести время с семьей. Всем для применения в быту. Объявление на выходе из поликлиники Это ваш последний шанс уйти без бахил Я думаю, вы понимаете, о чем речь Каждому человеку, вне зависимости от возраста и интеллекта, надо запоминать много информации Только подумайте, каждый день вы с кем-то взаимодействуете Общаетесь, обещаете, а иногда и врете, не всегда, но иногда бывает Ну, чтобы вас не обидеть, назовем это «приукрашивайте». Так вот, чтобы приукрашивать, надо помнить, кому, как и что приукрасил, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Кстати, в среднем человек врет по семь раз за день. Кроме того, вы учитесь, общаетесь, получаете новую информацию из интернета, из книг и иногда из телевизора, если вы смотрите правильные каналы. А еще вам нужно помнить свои пароли от социальных сетей, чтобы запостить новую фотку ребенка, котенка, теленка, еды. Да куда ж без них? А еще просто снять деньги с карточки, подойдя к банкомату. Ах да, там же тоже пароль. А какой? А вы последний месяц пользовались только возможностью бесконтактной оплаты. Хорошая память нужна нам каждый день. и было бы неплохо научиться с ней дружить. С целью самообразования. Представим, что вы прочитали книгу «200 способов успешного манипулирования», но спустя одну-две недели вашей памяти из 200 рецептов останется не более 10. А уже через месяц вы будете снова читать эту книгу. Через год, читая эту же книгу, Вы будете думать, что видите ее впервые, а лишь некоторые блоки будут казаться вам знакомыми. У вас нет возможности использовать информацию, пока ее нет в вашей голове. Старайтесь запоминать последовательно основные пункты книги и используйте. Теперь краткое содержание книги находится в вашей памяти. а доступ открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А если вы воспользовались методами мнемотехники, это значит, что вы записали информацию в свой мозг. Следовательно, вы сможете использовать ее автоматически и где угодно. Вы специально изменяете свои навыки в соответствии с сохраненной информацией. Если вы решили научиться программированию, есть несколько способов достижения этой цели. Можно пробовать программировать по учебникам. Вы можете учиться программированию 4 года, тогда основные команды точно останутся в вашей голове. А еще возможно уделить пару недель запоминанию языка программирования и пользоваться им как профессиональному программисту, без всяких шпаргалок и учебников. оратором Печатая данный абзац, я задался вопросом, а их еще называют ораторы или это старомодно? Ну ладно, ладно, назовем их публично выступающие. По сути, мнемотехника задумывалась для публичных выступлений, чтобы не стоять как олух с листочком и читать по слогам. Ну пускай не по слогам, но все равно с листочком. Как же меня это раздражает. Пока я учился в университете, каждый второй преподаватель читал с листочка. И меня один раз выгнали с занятия и вызвали в деканат за мою дерзкую реплику. «А зачем вы нам это читаете? Мы читать и сами умеем». Да, в то время я был возмущенным несправедливостью студентом и не мог понять, почему преподаватели от нас требуют все запоминать. а сами читают с листочков. Когда человек читает с листочка, выглядит это не очень. У слушателей складывается впечатление, что этот текст скачан из интернета, просто взят из первых трех найденных по теме. И сейчас оратор стоит тут умничает. Еще Петр Первый сказал, «Указую боярам в думе говорить по-ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». И многие руководители со мной согласятся, что если человек читает с листочка, то это показывает его некомпетентность. Ведь чтобы назвать имя своего ребенка или мамы, вам же не нужно прилагать усилий, потому что вы их хорошо помните. Так вот и важную информацию в вашей работе необходимо помнить. Каждый должен выступать без листочка, дабы глупость его была видна. Для сохранения памяти в любом возрасте с возрастом память становится хуже, а у некоторых людей начинает совсем пропадать. Большое количество людей после 45 лет подвержены болезни альцгеймера, а данная болезнь влияет на способность запоминать. Впоследствии болезнь поражает все больше и большие участки мозга, вследствие чего человек умирает в среднем спустя 5 лет после начала заболевания. Если заниматься мнемотехникой для себя, то есть просто так в целях профилактики, как зарядкой по утрам, вы будете держать свою память в тонусе вплоть до преклонного возраста. Рубрика «Эксперименты». Ну что ж, давайте повеселимся. Одна из моих любимых рубрик – это рубрика «Эксперименты». Почему? потому что на простых и легких примерах мы можем увидеть, почувствовать и даже понять один из самых сложных процессов в нашей голове – работу памяти. Попробуйте решить несложную задачку. Господин Н. купил телефон с наушниками за 11 тысяч рублей. Телефон стоит на 10 тысяч рублей больше, чем наушники. Вопрос. Сколько стоят наушники? Кто подумал тысячи рублей? Молодцы. Так вот, это неправильно. Я знаю, что часть из вас справились с этим заданием и ответили правильно, но у большинства был ответ тысяча. Как это произошло? Дело в том, что наш мозг очень ленивая и энергоэкономная штуковина, и чтобы выполнить какую-либо мыслительную операцию, необходимо задействовать весь ресурс мозга. Даже, казалось бы, на такую простую задачу. А вот это не так-то просто. Возможно, вы почувствовали некоторое сопротивление. Когда я задал эту задачку, то есть, когда ваш мозг начал сопротивляться, в голове промелькнула мысль. Да ну его задачки решать. Как будто мозги заскрипели. Было такое? Так вот, что произошло. Просто ваш мозг не любит о чем-то думать. Думать – это сложный процесс. Чтобы вы сейчас не мучились, скажу, что правильный ответ – 500 рублей. Телефон стоит 10 500, а наушники – 500. Поэтому телефон на 10 000 дороже. Что же получается? Запоминать вы не умеете, а думать – это еще и сложно. Тогда как вы вообще существуете? На автомате. Да, на самом деле мы выполняем 80% однотипных действий, из-за чего мы многое забываем, так как оно даже не попадает в поле нашего внимания. Мы на автомате закрываем дверь, выходим из квартиры, забыв про утюг или забыв дома ценные вещи, закрыв на автомате машину и прослушав на автомате имя собеседника, на автомате мы разговариваем, На автомате мы идем домой, ходим по магазинам и многое-многое другое. Как вы думаете, чем мы отличаемся от сумасшедших, которые ходят по улице и что-то постоянно говорят себе под нос? Тем, что мы не проговариваем свои мысли вслух. Вы постоянно о чем-то думаете, вы чем-то отвлечены, нам не хватает осознанности в действиях, поступках. Да, есть 20% действий, которые и позволяют нам развиваться. Именно поэтому вы присутствуете здесь. Именно поэтому вы читаете книги. Именно поэтому у вас есть желание развивать свой мозг, свою память, свой интеллект. Хотя большинство людей и эти 20% тратят на то, чтобы посмотреть телевизор. Надеюсь, вы не такие. «Самый совершенный в мире мозг ржавеет без дела». Шерлок Холмс